Карл Чапок. Война с Саламандрами. Читает Андрей Новокрещенов. Книга первая. Андриас Шейхцери. Глава 1. Странности капитана Вантоха. Если бы вы стали искать на карте островок Танамаса, вы нашли бы его на самом экваторе, немного к западу от Суматры. Но если бы вы спросили капитана И. Вантоха, На борту судна «Кандон-Бандунг», что, собственно, представляет собой этот «Танамаса», у берегов которой он только что бросил якорь, то капитан сначала долго ругался бы, а потом сказал бы вам, что это самая распроклятая дыра во всем зонском архипелаге, еще более жалкая, чем «Танабала», и по меньшей мере такая же гнусная, как Пини или «Баньяк». что единственное, с позволения сказать, человек, который там живет, если не считать, конечно, этих батаков, это вечно пьяный торговый агент, помесь Кубу с португальцем, еще больший вор, язычник и скотина, чем чистокровный Кубу и чистокровный Белый вместе взятые. И если есть на свете что-нибудь поистине проклятое, так это, сэр, проклятущая жизнь на проклятущей Танамасе. После этого вы, вероятно, спросили бы капитана, зачем же он в таком случае бросил здесь свои проклятые якоря, как будто собирается остаться тут на несколько проклятых дней. Тогда он сердито засопел бы и проворчал что-нибудь в том смысле, что Кандон Бандунг не стал бы, разумеется, заходить сюда только за проклятой копрой или за пальмовым маслом. А, впрочем, вас, сэр, это совершенно не касается». «У меня свои проклятые дела, а вы, сэр, будьте любезны, занимайтесь своими». И капитан разразился бы продолжительной и многословной бранью, приличествующей не младому, но еще вполне бодрому для своих лет капитану морского судна. «Но если бы вы вместо всяких назойливых расспросов предоставили капитану И. Ван Тоху ворчать и ругаться про себя, то вы могли бы узнать побольше». Разве не видно по его лицу, что он испытывает потребность облегчить свою душу? Оставьте только капитана в покое, и его раздражение само найдет себе выход. «Видите ли, сэр», — разразится он, — «эти молочики у нас в Амстердаме. Эти проклятые денежные мешки вдруг придумали. Жемчуг любезный, поищите, мол, там где-нибудь жемчуг». «Теперь ведь все сходят с ума по жемчугу и всякое такое». Тут капитан с озлоблением плюнет. «Ясно, вложить монету в жемчуг. А все потому, что вы, мои милые, вечно хотите воевать, либо еще что-нибудь в этом роде. Боитесь за свои денежки, вот что. А это, сэр, называется кризис». Капитан Вантох на мгновение приостановится, раздумывая, Не вступить ли с вами в беседу по экономическим вопросам? Сейчас ведь ни о чем другом не говорят. Но здесь, у берегов Танамасы для этого слишком жарко, и вас одолевает слишком большая лень». И капитан Вантох махнет рукой и пробурчит. «Легко сказать. Жемчуг. На Цейлоне, сэр, его подчистили на пять лет вперед. На Формозе его вовсе запретили добычу, а они...» «Постарайтесь, капитан Ван Тох, найти новые месторождения! Загляните на те проклятые островки, там должны быть целые отмели раковин!» Капитан презрительно и шумно высморкается в небесно-голубой носовой платок. «Эти крысы в Европе воображают, будто здесь можно найти хоть что-нибудь, о чем никто еще не знает!» «Ну и дураки же, прости господи!» «Еще спасибо, не велели мне заглядывать каждому батаку в пасть. Не блестит ли там жемчуг?» «Новые месторождения!» «В Паданге есть новый публичный дом, это да. Но новые месторождения?» «Я знаю, сэр, все эти острова как свои штаны. От Цейлона и до проклятого острова Клипертона. Если кто думает, что он найдет здесь что-нибудь, на чем можно заработать...» Так пожалуйста, честь и место. Я плаваю в этих водах 30 лет, а улухи из Амстердама хотят, чтобы я тут новенькое открыл. Капитан Вантох чуть не задохнется при мысли о таком оскорбительном требовании: Пусть пошлют сюда какого-нибудь желторотого новичка, тот им такое откроет, что они только глазами хлопать будут. Но требовать подобное человека, который знает здешние места, как капитан Иван Тох, согласитесь, сэр, в Европе. Ну, там еще, пожалуй, можно что-нибудь открыть, но здесь. Сюда ведь приезжают только вынюхивать, чтобы такое пожрать. И даже не пожрать, а купить-продать. Да если бы во всех проклятых тропиках еще нашлась какая-нибудь вещь, которую можно было бы сбыть за двойную цену... Возле нее выстроилась бы куча агентов и махала бы грязными носовыми платками проходом семи государств, чтобы они остановились. Так-то, сэр. Я, с вашего разрешения, знаю тут все лучше, чем Министерство колонии её ее величества Королевы. Капитан Вантох сделает усилия, дабы подавить справедливый гнев, что и удастся ему после некоторого более или менее продолжительного кипения. Видите, вон тех двух паршивых лентяев. Это искатели жемчуга с Цейлона, да простит мне бог, сингалезцы в натуральном виде, как их Господь сотворил. Не знаю только, зачем он это сделал. Теперь я их вожу с собой, и как найду где-нибудь кусок побережья, на котором нет надписей агентства или «Батя» или «Таможенная контора», пускаю их в воду искать раковины. Тот дармоед, что поменьше ростом, ныряет на глубину восемьдесят метров — На Принцевых островах он выловил на глубине 90 метров ручку от киноаппарата, но жемчуг куда там? Ни намека. Никчемный народишка эти сингалезцы. Вот, сэр, какова моя проклятая работа. Делать вид, будто я покупаю пальмовое масло и при этом выискивать новые месторождения раковин-жемчужниц. Может, они еще захотят, чтобы я открыл им какой-нибудь девственный континент? «Нет, сэр, это не дело для честного капитана торгового флота. Иван Тох не какой-нибудь проклятый авантюрист, сэр, нет». И так далее. Море велико, океан времени бесконечен. Плюй, братец, в море, воды в нем не прибавится. Кляни свою судьбу, а ей нипочем. И вот после долгих предисловий и отступлений мы подходим, наконец, к тому моменту, Когда капитан голландского судна кандон Бандунг И. Ван Тох со вздохами и проклятиями садится в шлюпку, чтобы отправиться в Кампонг на Танамасе. Кампонг деревня Малайский. И потолковать с пьяным Метисом от Куба и португальца о кое-каких коммерческих делах. Сори, кэпен, прошу прощения, капитан английский, сказал в конце концов Метис от Кубы и португальца. Здесь на Танамасе никаких раковин не водится. «Эти грязные батаки», — произнес он с непередаваемым отвращением, — «жрут даже медуз. Они живут больше в воде, чем на земле. Женщины здесь до того провоняли рыбой, что вы представить себе не можете. Так что я хотел сказать... Ах да, вы спрашивали о женщинах. А нет ли тут какого-нибудь кусочка берега, — спросил капитан, — где батаки не лазят в воду?» Метис от кубы и португальца покачал головой. «Нет, сэр». «Разве только Девл Бэй, но это место вам не годится». «Почему?» «Потому что туда никому нельзя, сэр. Вам налить, капитан?» «Тэнкс». «Спасибо, английский». «Там что, акулы?» «Акулы и... вообще...» — пробормотал Метис. «Нехорошее место, сэр. Батакам не понравится, если кто-нибудь туда полезет». «Почему там черти, сэр?» «Морские черти!» «Это что же такое, морской черт? Рыба?» «Нет, не рыба», — уклончиво ответил метис. «Просто черт, сэр. Подводный черт. Батаки называют его Тапа. Тапа. У них там будто бы свой город у этих чертей. Вам налить?» а как он выглядит, этот морской черт?» Метис от кубы португальца пожал плечами. «Как черт, сэр. Один раз я его видел. Вернее, только голову. Я возвращался в лодке с Кейп Гарлем». «Кейп. Мыс. Английский». «И вдруг прямо передо мной он высунул из воды свою голову». «Ну и как? На что это было похоже?» «Пошка как у Батака, сэр. Только совершенно голая». «Может, это и был Батак?» «Нет, сэр. В том месте ни один Батак не полезет в воду». А потом оно моргало нижними веками, сэр. Дрожь ужаса пробежала по телу метиса. Нижними веками, которые у него закрывают весь глаз. Это был Тапа. Капитан Иван Тох повертел в своих толстых пальцах стакан с пальмовой водкой. — Вы не были пьяны, не надрались часом? — Был, сэр, иначе меня не понесло бы туда. «Батаки не любят, когда кто-нибудь тревожит этих чертей!» Капитан Вантох покачал головой. «Никаких чертей не существует. А если бы они существовали, то выглядели бы как европейцы. Это была какая-нибудь рыба или что-то в этом роде». «У рыбы...» — пробормотал, запинаясь метис от кубы и португальца. «У рыбы нет рук, сэр». «Я не батак, сэр». «Я посещал школу в Бадьюнге. Я еще помню, может быть, десять заповедей и другие точные науки. Образованный человек всегда распознает, где черт, а где животное. Спросите Батаков, сэр». «Это дикарские суеверия», — объявил капитан, улыбаясь чувством превосходства образованного человека. «С научной точки зрения это бессмыслица. Черт и не может жить в воде. Что ему там делать?» «Нельзя, братец, полагаться на болтовню туземцев». «Кто-то назвал эту бухту чертовым заливом, и с тех пор Батаки боятся ее». «Так-то», — сказал капитан и хлопнул по столу пухлую ладонью. «Ничего там нет, парень. Это ясно с научной точки зрения». «Да, сэр», — согласился Метис, посещавший школу в Бадюнге. «Но здравомыслящему человеку нечего соваться в Бэй. Капитан Ивантох побагровел. Что? крикнул он. Ты грязный Кубу, воображаешь, что я побоюсь твоих чертей? Посмотрим. И он прибавил, поднимая со стула все двести фунтов своего мощного тела. Но нечего терять с тобой время, когда меня ждет бизнес. Однако заметь себе, в голландских колониях чертей не бывает. Если же какие есть, то во французских. Там они, пожалуй, водятся. А теперь позови ко мне старосту этого проклятого кампонга. Значно сановника не пришлось долго искать. Он сидел на корточках возле ловчонки Метиса и жевал сахарный тростник. Это был пожилой, совершенно голый человек, гораздо более тощий, чем старосты в Европе. Немного позади, соблюдая подобающее расстояние, Сидела на корточках вся деревня с женщинами и детьми, ожидая, очевидно, что ее будут снимать для фильма. Вот что, братец, обратился капитан Вантох к старости по малайски. С таким же успехом он мог бы обратиться к нему по голландски или по английски, так как достопочтенный старый батак не знал ни слова по малайски. И Митису от кубы и португальца пришлось перевести на батакский язык всю капитанскую речь. Капитан, однако, по каким-то соображениям считал наиболее целесообразным говорить по-малайски. «Вот что, братец, мне нужно несколько здоровых, сильных, храбрых парней, чтобы взять их с собой на промысел. Понимаешь? На промысел!» Метис переводила, а староста в знак понимания кивал головой. После этого он обратился к широкой аудитории и произнес речь, имевшую явный успех. «Вождь говорит», — перевел Метис, — «что вся деревня пойдет с Туаном-капитаном на промысел». «Туан, господин Алайский. «Куда будет угодно Туану». «Так, скажи им теперь, что мы пойдем добывать раковины в Бэй. Около четверти часа продолжалось взволнованное обсуждение, в котором приняла участие вся деревня, а главным образом старухи. Затем Метис обратился к капитану. «Они говорят, сэр, что в Devil идти нельзя!» Капитан начал багроветь. «А почему нельзя?» Метис пожал плечами. «Потому что там тапа-тапа, черти, сэр!» Лицо капитана приобрело лиловый оттенок. «Тогда скажи им, что если они не пойдут, я им зубы повыбиваю, я им уши оторву». «Я их повешу! Я сожгу их в шивый компонг! Понял?» Метис честно перевел все, после чего снова последовало продолжительное и оживленное совещание. Наконец Метис сообщил. «Они говорят, сэр, что пойдут в Паданг жаловаться в полицию и скажут, что Туан им угрожал. На это есть будто бы статьи в законе. Староста говорит, что он этого так не оставит». «Капитан Иван Тох из Лилового стал синим!» «Так скажи ему!» — взревел он, что он!» И капитан говорил одиннадцать минут без передышки. Метис перевел, насколько у него хватило запаса слов, и после новых, хотя и долгих, но уже деловых дебатов передал капитану. «Они говорят, сэр, что готовы отказаться от жалобы в суд», если Туан внесет штраф непосредственно местным властям. Они запросили, — Мити заколебался, — 200 рупий. Но этого, пожалуй, многовато. Предложите им пять. Краска на лице капитана начала распадаться на отдельные темно-коричневые пятна. Сначала он изъявил намерение истребить вообще всех батаков на свете. Потом снизил свои претензии до трехсот пинков взад, а под конец готов был удовлетвориться тем, что набьет из старосты чучело для колониального музея в Амстердаме. Батаки со своей стороны спустили цену с двухсот рупий до железного насоса с колесом, а под конец уперлись на том, чтобы капитан вручил старости в виде штрафа бензиновую зажигалку. «Дайте им, сэр», — уговаривал метис от кубы португальца, — «у меня на складе три зажигалки, хотя и без фитилей». Так был восстановлен мир на Танамасе. Но капитан Иван тохотный не знал, что на карту поставлен престиж белой расы. Во второй половине дня от голландского судна Кандон-Бандунка челила шлюпка, в которой находились следующие лица: Капитан Иван Тох, швед Янсен, исландец Гудмансон, Фин Гиллимайнин и два сингальских искателя жемчуга. Шлюпка взяла курс прямо на бухту Бэй. В три часа, когда отлив достиг предела, капитан стоял на берегу. Шлюпка крейсировала на расстоянии приблизительно ста метров от побережья, высматривая акул, а оба сингалезских водолаза с ножами в руках ожидали команды. — Но сначала ты, — сказал капитан тому из них, что был подлиннее. Голый сингалезец прыгнул в воду, пробежал несколько шагов по дну и нырнул. Капитан стал смотреть на часы. Через четыре минуты 20 секунд, приблизительно в 60 метрах слева, показалась из воды бронзовая голова. С непонятной торопливостью, словно цепенея от страха, сингализец судорожно карабкался на скалы, держа в одной руке нож, а в другой — раковину. Капитан нахмурился. Но «Ну, в чем дело?» — резко спросил он. Сингалезец все еще цеплялся за скалы, не в силах вымолвить от ужаса ни слова. «Что случилось?» — крикнул капитан. «Саиб! Саиб!» — прохрипел Сингалезец и, тяжело дыша, рухнул на песок. «Саиб! Саиб!» «Акулы?» «Джинны!» — простонал Сингалезец. «Черти, господин! Тысячи, тысячи чертей!» Он надавил кулаками на глаза. «Сплошь, черти, господин!» «Дай-ка раковину!» — приказал капитан и открыл ее ножом. В ней покоилась маленькая чистая жемчужина. «А больше ничего не нашел?» Сингализец вынул еще три раковины из мешочка, висевшего у него на шее. «Там есть раковины, господин, но их стерегут черти! Они смотрели на меня, когда я срезал раковины!» Его курчавые волосы от ужаса встали дыбом. «Саиб! Саиб! Здесь не надо!» Капитан открыл раковины. Две оказались пустыми, а в третьей была жемчужина величиной с горошину, круглая, как шарик ртути. Капитан Вантох смотрел то на жемчужину, то на сингалесца, распростертого на земле. «Слушай, ты!» — нерешительно сказал он. «Не попробуешь ли нырнуть еще разок?» Сингалезец безмолвно затряс головой. У капитана Иван Тоха так и чесался язык разразиться бранью, но, к своему удивлению, он заметил, что говорит тихо и почти мягко. «Не бойся, братец, а как выглядят эти черти?» «Как маленькие дети!» — прошептал Сингалезец. У них сзади хвост, господин, ростом они вот такие. Он показал рукой сантиметров на сто двадцать от земли. Они стояли вокруг меня и смотрели, что я делаю. Их было много-много. Сингализец весь дрожал. Саиб, саиб, не надо здесь. Капитан Ванток задумался. А что, моргают они нижними веками или как? Не знаю, господин, пробормотал сингалезец. Их там десять тысяч. Капитан оглянулся на другого сингалезца. Тот стоял метров в полтораста и равнодушно ждал команды, обхватив плечи руками. Впрочем, когда человек голый, то куда же ему девать руки, как не на собственные плечи? Капитан молча кивнул ему, и маленький сингалезец прыгнул в воду. Через три минуты 50 секунд он вынырнул, цепляясь за скалы трясущимися руками. «Вылезай!» — крикнул капитан, но, приглядевшись внимательнее, помчался, прыгая по камням к этим отчаянно цепляющимся рукам. Трудно было поверить, что такая массивная фигура может выделывать подобные пируэты. В последний миг он поймал сингалестца за руку и пыхтя вытащил из воды. Потом положил его на камни и оттер себе пот с лба. Сингалезец лежал до движения. Одна голень у него была ободрана до кости. По-видимому, о камень, но других повреждений не обнаружилось. Капитан приподнял ему веки и увидел только белки закатившихся глаз. Ни раковин, ни ножа при нем не было. В этот момент шлюпка с экипажем подошла ближе к берегу. — Сэр! — крикнул швед Йенсен. — Здесь акулы. Будете продолжать промысел? Нет. — ответил капитан. — Подъезжайте сюда и заберите обоих. — Посмотрите, сэр, — заметил Йенсен, когда они гребли обратно к судну, как здесь сразу стало мелко. — Отсюда тянется ровная отмель до самого берега, — показал он, тыкая веслом в воду, как будто под водой какая-то плотина. Только на судне маленький сингализец пришел в себя. Он сидел, уткнув подбородок в колени и трясся всем телом. Капитан отослал всех прочь и уселся против него, широко расставив ноги. — Ну, выкладывай, — сказал он. — Что ты видел? —— прошептал маленький сингалезец. Теперь у него задрожали даже веки, и вся кожа на теле пошла мелкими пупырышками. Капитан Вантох сплюнул. — А как они выглядят? — Как? Как? — Глаза сингалезца опять начали закатываться. Капитан Иван Тох с неожиданным проворством дал ему две пощечины, ладонью и тыльной стороной руки, чтобы привести его в себя. «Фэнкс, Саиб!» — прошитал маленький сингалезец, и зрачки его снова выплыли из-под век. «Тебе лучше?» «Да, Саиб!» «Были там раковины?» «Да, Саиб!» Капитан Иван Ток с большим терпением и обстоятельностью продолжал пристрастный допрос. «Да, там черти». «Сколько?» «Тысячи и тысячи». Ростом десятилетнего ребенка Саипы почти совершенно черные. Они плавают в воде, а по дну ходят на двух ногах. На двух Саип, как вы или я, но при этом раскачиваются на ходу. Туда-сюда, все время туда-сюда». «Да, Саип, у них руки, как у людей». «Нет, когтей у них нет никаких. Скорее, похоже на детские руки». «Нет, Саип, прогов и шерсти на теле нет». «Да, хвосты есть. Почти как у рыбы, только без плавников. А головы большие, круглые, как у батаков». «Нет, они ничего не говорили, только как будто чмокали». Когда сингализец срезал раковины на глубине приблизительно 16 метров, Он почувствовал как бы прикосновение маленьких холодных пальцев к своей спине. Он оглянулся. Их столпилось вокруг него несколько сотен. Несколько сотен, Саиб. Они плавали или стояли на камнях и смотрели, что делает сингализец. Он выронил и нож, и раковины, и поспешил выплыть на поверхность. При этом он наткнулся на нескольких чертей, которые плыли над ним. И что было потом, он уже не знает, Саиб. Капитан Иван Тох задумчиво глядел на дрожащего маленького водолаза. «Этот малый», — сказал он себе, — «теперь уже ни на что не годится. Пошлю его из Паданга домой на Цейлон». Ворча и пыхтя отправился он в свою каюту. Там он высыпал из бумажного мешочка на стол две жемчужины. Одна была крохотная, как песчинка. Другая величиной с горошину и отливала серебристо-розовым. Капитан голландского судна фыркнул себе под нос и вынул из шкафчика ирландской виски. К шести часам вечера он снова приказал подать шлюпку и отправился в компонг, к тому же самому метису от Кубы и португальца. «Тодди», — сказал он, — и это было единственное произнесенное им слово. Он сидел на веранде, крытой гофрированным железом, Держал в толстых пальцах стакан из толстого стекла, пил, отплевывался и, прищурившись, поглядывал из-под косматых бровей на тощих кур, которые клевали неизвестно что, на грязном вытоптанном дворике под пальмами. Метис остерегался вымолвить хоть слово и только наполнял стакан. Мало помалу глаза капитана налились кровью, и пальцы стали плохо повиноваться ему. Были уже сумерки, когда он встал, подтягивая брюки. «Собираетесь спать, капитан?» — вежливо спросил Метис от черта и дьявола. Капитан ткнул пальцем в пространство. «Хотел бы я посмотреть, — сказал он, — какие такие есть на свете черти, которых бы я еще не видал? Эй, ты! Где тут этот проклятый северо-запад?» «Там», — показал Метис, — «куда вы, сэр?» «В пекло!» — хмыкнул капитан Иван Тох. «Загляну в Дэвил Бэй». В этот вечер и начались странности капитана Ивантоха. Он возвратился в компонг только к рассвету и, не проронив ни слова, отправился к себе на судно, где просидел, запершись в своей каюте, до вечера. Это еще никому не показалось странным. Кандон-бандунг должен был погрузить кое-что из благодатных даров острова Танамаса — копра, перец, камфора, каучук, пальмовое масло, табак и рабочая сила. Но когда капитану вечером доложили, что все товары погружены, он только засопел и произнес Шлепкова, в кампонг». И опять вернулся только с рассветом. Швед-Янсен, который помогал ему подняться на борт, спросил его просто из вежливости. «Значит, сегодня отплываем, капитан?» Капитан резко обернулся, словно его укололи взад. «Тебе-то что?» — огрызнулся он. «Занимайся своими проклятыми делами!» В течение целого дня Кандон-Бандунг в полной бездеятельности стоял на якоре в полумиле от берега Танамасы. Вечером капитан выкатился из своей каюты и сказал «Шлюпку в кампонг!» Чедушный грек Запатис уставился на него одним слепым И одним косым глазом. Ребята, Ребята" прокукарекал он, наш старик или завел там девчонку, или совсем спятил. Швед Йенсен нахмурился. Тебе это что? Огрызнулся он на Запатиса. Занимайся своими проклятыми делами. Потом он сел со Сланцем Гудмансоном в маленькую шлюпку и стал грести по направлению к devil Бэй. Они остановились за скалами и начали тихонько ждать, что будет дальше. По берегу залива расхаживал капитан. Казалось, что он кого-то поджидает. Время от времени он останавливался, и как-то странно цикл. «Ц -ц -ц. Смотри — Смотри, — сказал Гудмансон и указал на море, ослепительно сверкавшее в багряном золоте заката. Йенсен насчитал два, три, четыре, шесть острых, как лезвия плавников, двигавшихся по направлению к Девил-бэй. «Господи!» — пробормотал Йенсен. «Ну и акул же здесь!» То и дело одно из лезвий скрывалось. Над волнами взвивался хвост, и в воде начинало что-то сильно бурлить. Капитан Иван То вдруг неистово заметался по берегу, изрыгая проклятие и грозя кулаками в сторону акул. Наступили короткие тропические сумерки, и над островом всплыла луна. Йенсен взялся за весло и приблизился к берегу на расстояние одного фарлонга. Капитан сидел на скале и цикал. Что-то шевелилось вокруг него, но что именно, нельзя было различить. «Похоже на тюленей», — подумал Йенсен, — «только тюлени ползают иначе». Это выплывало из воды между скалами и топало по берегу, раскачиваясь из стороны в сторону, как пингвины. Янсен бесшумно погрузил весла в воду и подъехал к капитану на полферлонга. «Ага, капитан что-то говорил, но сам черт не разобрал бы, что именно, видимо, по-малайски или по-тамильски». Он размахивал руками, как будто бросал что-то этим тюленям. Но это не были тюлени, как убедился Янсен, и троторил не то по-китайски не то по-малайски. В этот момент весло выскользнуло у Йенсена из рук и шлепнулось в воду. Капитан поднял голову, встал и сделал шагов 30 к воде. Блеснул огонь, раздался треск. Капитан полил из браунинга прямо по шлюпке. Почти в то же мгновение в бухте зашумело, забурлило, послушался плеск, словно в воду прыгало тысяча тюленей. Но Йенсен и Гудмансон уже налегли на весла и погнали свою шлюпку за ближайший выступ с такой быстротой, что только ветер свистел в ушах. Возвратившись на судно, они никому не обмолвились ни словом. Да, северяне умеют молчать. К утру вернулся капитан. Он был хмурый и злой, но не произнес ни звука. Только когда Янсен помогал ему подняться на борт... Две пары голубых глаз обменялись холодными, пытливыми взглядами. «Енсен», — сказал капитан. «Да, сэр. Сегодня отплываем. Да, сэр. В Сурабае получите расчет. Да, сэр. И все». В тот же день Кандон Бандунг вышел в Паданг. Из Паданга капитан И. Ван Тох отправил своему управлению в Амстердам посылку, застрахованную на 1200 фунтов стерлингов. И одновременно телеграфную просьбу о годичном отпуске. Настоятельная необходимость ввиду состояния здоровья и тому подобное. После этого капитан слонялся по подангу, пока не нашел человека, которого искал. Это был дикарь с Борнео, даяк, которого английские туристы нанимали иногда, чтобы полюбоваться своеобразным зрелищем охоты на акул. Даяк работал еще по старинке, вооруженный одним только длинным ножом. Он был, по-видимому, людоед, но имел твердую таксу. Пять фунтов за акулу, кроме харчей. На него было страшно смотреть. Обе руки, грудь и бедра ободраны кожей акулы, а нос и уши украшены акулями зубами. Звали его Шарк. Шарк — акула, английский. С этим даяком капитан Иван Тох отправился на остров Танамаса.